15 января 1811 года, как мы сказали, сумасшедший Георг III должен был передать королевскую власть своему сыну, будущему Георгу IV, который первоначально стал у власти под именем регента. Как ни слабо было влияние короля феодальной капиталистической Англии, но эта фигура Георга IV, тогдашнего принца-регента, как нельзя более отвечала самым затаённым желаниям самой реакционной части английского общества. Лорд Персеваль продолжал политику реакции. И если 11 мая 1812 года полусумасшедший человек с пистолетом в руках вместо ненавистного лорда Гауэра выстрелом из пистолета убил лорда Персеваля, то быть может, он отражал настроение бедных людей Англии, для которых политика первого министра была политикой разорение и угнетение. Одним словом, старая, весёлая, богатая, либеральная Англия в эти годы вовсе уже не была полна того легендарного благополучия, которое мы встречаем в изображениях заурядных биографов Байрона, рисующих этого поэта как человека, не сумевшего в силу дефектов личной психики примириться и найти общий язык с благородной Англией. тогдашнего времени. Несомненно, личные свойства поэта, его повышенная чувствительность или, как говорят невропатологи, сенситивность, равно как и поражение нервной системы ещё в утробном состоянии, всё это предрасполагало поэта в к нездоровым реакциям на действительность. Но характер гения сказался в Байроне чрезвычайно рано. Его умение переработать внешние впечатления гармоническую систему поэтических образов, быть может, спасло его от колоссального душевного разлада, свойственного тогдашней молодёжи. Объективируя свои человеческие состояния, Байрон достиг той необходимой высоты, которая помогла Гёте, создателю Вертера, отделаться от навязчивых меланхолических состояний после того, как его любимая Шарлотта Буф вышла замуж за его приятеля Кестнера. И даром Кеснер писал, обижаясь на Гёте своему другу Геймингу. Вертер есть сам Гёте. Лота и Альберт списаны с меня и моей жены. Мы очень недовольны им за то, что он к своему вымыслу пристегнул реальные побочные мелочи.